Глава 14. Обвал расчистили, все тронулись в путь, а Эйден подъехал к платформе, в начале каравана, на которой сидел седобородый старик. Теперь нужно было внимательно наблюдать за тем местом, где скалы сужались. Есть засада или нет, выяснится скоро. Сумеет распознать ее заранее и привлечь внимание старика, вырвет для них преимущество. Игра пойдет по новым правилам, а это шанс. Ветер проходился по расщелине в горах, но серая громада стояла непоколебимо. Лишь местами породу прорезали тонкие упорные растения, свешиваясь вниз с отвесных стен. Где-то наверху сыто прикрыли глаза поужинавшие мутрые, а сам воздух мог быть наполнен почти незаметными в этом сумраке сиреневыми переливами. Собрались ли разбойники ранить караванщиков из-за осады, дозволяя хищникам завершить неблагодарное дело, или решили не рисковать вблизи от любителей свежей крови? По крайней мере, было незаметно. Проклятие! Вот они! Чары! Эйден плавно развернулся к старику, который мужественно боролся с дремой, излишне сосредоточившись на попытках не упустить управление платформами. Утомительный переход, помощь в разборе завала и измельчение камней утомили его сверхмеры. «Прошу прощения», — громко обратился кардинал, «не найдётся у вас средства от зуда в глазах». Выдавать обширных познаний, заявив в лоб, будто на таком расстоянии не только заметил, но и распознал определённые манипуляции, мужчина не мог, зато пожаловаться на один из редких симптомов вполне. Встречались в мире магии люди, излишне чувствительные к возникновению новых чар. Неожиданно появившийся зод мог сигнализировать, что вставшие привычными потоки влилась чужая сила. Случаи, когда подобные способности выручали людей, в совершенно непредвиденных ситуациях были известны. Эйден надеялся только, что, сделав ставку на опыт, а не на молодость, Арксак не прогадал. «Бывалый маг, отвечавший за магическую составляющую передвижения каравана, не должен сбрасывать со счетов любые необычные проявления, но обратит ли внимание старик?» «Нет», — отрезал тот, недовольно поглядев на него. Про себя он ворчливо добавил. «Мало сил тратится на эту поездку, так еще южанин пристал». «А не прочтете ли простенький заговор?» Старик даже выпрямился, оскорбившись столь наглому предложению. Я не баба-южанка и не из горного клана, чтобы знать заговоры. Прошу прощения. Эйден слегка поклонился. Мерзкий зуд, помутил мой разум, мешает ехать верхом. Чем больше смотрю вперёд, тем сильнее чешется. Он тронул коня, направляя в сторону и краем глаза, следя за реакцией старика. Так вступай в шатёр, коли ездить верхом не умеешь. В сердцах пробурчал тот, но всё же... посмотрел в указанном направлении. Он прищурился, недовольно крякнув, и вдруг насторожился. Эйден ухватило мгновение заметить и узнать, а старик потратил целую минуту. «Маскировочные чары! Арксак, засада впереди!» Караван притормозил. «Всем покинуть шатры!» Резкий приказ предводителя прозвучал неожиданно, хотя я была настороже. Ни криков, ни звуков борьбы не доносилось снаружи, да и остановка совершалась, Плавно, словно у кого-то платформу повело, как и несколько раз случалось в путешествии. Я мигом распахнула полок и спрыгнула на землю, озираясь кругом. Женщины покидали удобные укрытия и также растерянно оглядывались. Со мной рядом остановился всадник и спешился. Я оглянулась, полагая, что это эйдан но вместо него увидела ту самую девушку, которая сбила меня с толка, собственными высказываниями заставив считать её зомби. «Опять задерживают движение!» Обратилась она ко мне. макс совсем старый. Что за караван такой?» Я сперва раскрыла рот, оглядев её влажный от воды зелёный наряд, который не самым приличным образом лип к телу, а потом взглянула вперёд. Там маячил проход между скал, который постепенно сужался. Люди ещё пытались понять причину остановки, когда над караваном пронёсся новый приказ. спешится построить защитный круг!» Громкий голос долетел до самого ущелья. И вот тогда началось. Те, кто поджидал впереди, сообразили, что отряд намерен обороняться, и раскрыли себя. Я вдруг увидела множество мужчин в чёрном, которые возникли из ниоткуда и рванули к нам. Разбойники. Среди путешественников случилась суматоха. Кто ещё не успел, поспешно спрыгивал с лошадей. Женщины кидались в разные стороны. Кто вздумал бежать обратно к платформе, кто рванулся в направлении к пустыне. «В центр!» — закричал Арксак. «Все в центр!» Его послушались. Громкий хлопок послужил сигналом для коней, которые рванули в сторону, сбиваясь в табун. Точно их этому заранее обучили. Люди проявили меньшую слаженность. Они толкались и напирали, пытаясь сообразить, где центр. А шатры вдруг опали с легким хлопком, стянувшись объемными кулями. Все устремились к разным точкам, создавая круг. С платформами стали твориться удивительные вещи. Они принялись раскладываться вширь и в высоту, стыковаться друг с другом, формируя собой заграждение. Вокруг лагеря стремительно складывался настоящий чистокол и оставалось всё меньше проёмов для входа. В них протискивались мужчины, а следом подступала охрана. И тут я заметила, как одна из женщин в панике мечется между кулями. Она чуть не бросилась в неправильную сторону, и я перехватила её у открытого проёма, дернула за руку, разворачивая обратно. «Туда!» — прокричала в побелевшее лицо, и в тот же миг резкий сильный толчок в бок отправил меня сквозь дыру в стене. Я упала и проехалась по земле, но быстро сгруппировалась и подскочила на ноги, чтобы заметить, как перед моим носом захлопнулся проход. Ладони уперлись в высокий чистокол. От испуга, потратив несколько драгоценных секунд на осознание, что оказалось за спасительным ограждением, стала искать иной вход, но увидела сплошную стену. На другой стороне, обращённой к ущелью, где поджидали разбойники, отступала охрана. Там должно было закрыться в последнюю очередь. Я побежала вдоль чистокола, кляня себя за то, что, выручая другую, не заметила подлой твари, ударившей в спину. Мне удалось приметить мелькнувший в дыре зелёный рукав, Когда проход исчез, стерва решила избавиться от меня. «Не поздоровиться ей, дайте только выбраться из передряги живой». Ущелье вновь замаячило перед глазами, а напротив сплошной чистокол. Прохода больше не было. «Откройте!» — я ударила кулаками по дереву. «Помогите мне!» Странные звуки раздались позади, вынудив резко обернуться. Инстинкт самосохранения буквально взвыл внутри, а похолодевшей спиной прижалась... К чистоколу. Да защитят меня стихии. После выкрика мага Арксах дал сигналы и караван остановился. Охрана выдвинулась вперёд, а помощники принялись резво рассыпать поперёк дороги какой-то порошок, проводя им черту. Эйден пригляделся к тёмной массе, такой он прежде не видел. Магическая пыль, призванная создать заслон, по логике она должна быть зачарованная, и это определённо новое изобретение, если судить сколько высыпано и какой ширины полоса. Порошок готовили для экстренных случаев, вроде нынешнего. Цель тоже ясна — задержать врага и дать людям форы. Громкий приказ Арксака долетел до ущелья и, подобно урагану, закрутил в суматохе всех. Путешественники бросились к центру наспех организованного лагеря, вокруг которого стали стыковаться платформы. Стража тоже отступала, но более слаженно, спиной назад и держа оружие на изготовку, а со стороны горного прохода к ним рванулись люди в чёрных одеждах. Эйден прикинул соотношение разбойников и охраны и способность последних успеть укрыться за формирующимся чистоколом. Он оценил, что бандитов много, и они быстрые, но тут нападавшие резко затормозили, перед проведённой на земле чертой. Кардинал заметил удовлетворение на лице Арксака, следившего за организованным отступлением, когда это выражение сменилось досадой, руганью и коротким приказом. «Не мешкаем, ребята!» У нападавших тоже имелся свой козырь, из их сумок выползали на свет синие ены, твари со змеиными головами на длинных узких шеях, с пушистым хохолком и острыми зубками, шестью короткими лапами и длинным хвостом. Разбойники хорошо подготовились и немало потратили на устойчивых к магии существ, которых можно было отыскать только на юге. Никто, кроме аль не умел отлавливать и дрессировать этих рептилий, а своих секретов и южане не раскрывали. Они знали, как заговорить Йенну, чтобы не напало, или натравить на врага, а желающим купить выдавали специальные амулеты для защиты от агрессивных существ. Твари принялись поедать магический порошок, прогрызая в нём тропинки, а тактическое отступление стражи превратилось в очень быстрый бег за растущие стены. Эйден оказался внутри чистокола прежде, чем последние охранники влетели в стремительно закрывающиеся проёмы. Помощники бегали по кругу, используя жерди, прежде державшие шатры, чтобы устроить из них в отпорке. Стража принялась формировать внутренний защитный круг вдоль стен и проверять, как работают в бывших платформах скрытые отверстия. В центре лагеря уже сгрудились женщины, мужчины сходились сюда же, а некоторые, особо отчаянные и жаждавшие хорошей потасовки, влились в ряды охраны. Эйден глянул в их сторону и рассудил, что смелость не должна ограничить с тупостью. Опасность получить ранение и привлечь внимание Мотр, Могла оправдать себя, только если иного выбора не оставалось. А потому он спокойно направился в центр, слыша, как позади кто-то громко разглагольствует, будто бабам положено прятаться внутри стен, а настоящие мужики должны быть снаружи. Арксак на это и ухом не повел, а кардинал был с ним согласен лезть в открытую потасовку с вооруженными разбойниками. Парни так крайне разочарованы. Они потратили немало времени, наводя справки, собирая силы, устраивая засаду, но план провалился. Бедняги повстречались не добра и беззащитными пойманными в ловушку путешественниками, а оказались перед колями, щерившегося в небо Чистакова. Зачем в таком случае огорчать их еще больше, размахивая перед лицом оружием? Эйден остановился, сложил на груди руки и бегло пробежался взглядом по лицам путешественников. Многие казались напуганными, кардинал нахмурился. Он стал озираться, выглядывая Сейну среди бледных и взволнованных лиц. Не нашел. отвернулся от центра и поспешил приблизиться к чистоколу, вопреки логике отыскивая девушку между готовыми к обороне мужчинами. «Тоже хорошей драки захотелось?» — сверкнул ему бесшабашная улыбка один из путешественников, с виду полный «сорвиголова». Он и на прошлой стоянке больше других шумел после выпивки и рвался помириться кулаками. «Слышал вы, южане, больно горячи в схватке, кровь-таки пьет». Просто закипает поскольку лишь сумасшедший и самоубийца сейчас полезет по ту сторону к вооружённым до зубов разбойникам, чей тайник опустошил в старом доме. Но, кажется, Аидону вот-вот предстояло стать и тем, и другим. Сейна не было в круге. Он стиснул зубы и запрокинул голову, напрягая слух и пытаясь различить её голос среди шума и гомона. Показалось, услышал. Мак бросился к одной из подпорок, но кто-то вдруг ухватил за руку. «Куда ты?» Испуганно воскликнула незнакомка в зелёном наряде. Он выдернул из захвата ладонь, не обращая внимания, как Арксак тоже что-то закричал, уцепился за жердь, взбежал по отвесному забору, оттолкнулся от зубьев и перепрыгнул на ту сторону. Кувырок компенсировал удар о землю с такой высоты, и мак опёрся на руки, оглянувшись по сторонам. Сейна оказалась неподалеку. Она прижалась спиной к ограждению и не шевелилась вместо того, чтобы уходить от разбойников, продвигаясь вдоль чистокола. Последние рвались к заслону с бешеной злостью, словно намеревались порубить его в щепки, рискуя быть замеченной вместо побега на сторону, обращенную к пустыне. Девушка демонстрировала не свойственную ей заторможенность. Уже открыв рот, чтобы крикнуть «Беги!», Эйден осознал причину неподвижности. Перед Сейной он заметил синее извилистое тело. Хохолок-то опорщился, а сочащийся изо рта яд падал на каменистую почву. Слышалось тихое шипение. иэнны добежали до ограждения, пока разбойники осторожничали, пробираясь по узким тропинкам среди тёмного порошка. Змееголовое существо привстало над землёй, и с тихим хлопком на его затылке раскрылся капюшон. сейчас атакуют Однако вместо броска тварь вдруг плавно закачалась из стороны в сторону, словно пытаясь зачаровать жертву. Маг осторожно шагнул вперёд. Чтобы её не отвлекло, второго шанса не будет. Енны слишком ловкие и быстрые. Они проворные, юркие и атакуют мгновенно, словно имеют глаза даже на затылке. Распознав шорох шагов, тварь развернулась всем телом быстрее, чем был способен зафиксировать взгляд, и кинулась на него стремительно. Эйден отклонился на одних рефлексах, пропустив извилистое тело в нескольких сантиметрах от собственной груди. Второй бросок твари оборвался уже в воздухе, когда голова отлетела и покатилась по земле, отсечённая кинжалом. Тело упало к его ногам, продолжая извиваться, и Эйден отбросил его в сторону. Оружие, отнятое у бандитов под воротней, не подвело. Жаль, не было времени этому порадоваться. Маг успевал лишь подобрать кинжал, и кинутся к Сейни, закрывая собой от разбойников. Держа на отлете ладонь с зажатым клинком, он положил вторую на накопитель, фиксируя словно в замедленном темпе, как бандиты подбегают к ним и делают замах. Резкий росчерк руки с ножом, заклинание, и две человеческие головы покатились вслед за змеиной, а у третьего, ниже ростом, отвалилась часть черепа. Тела ещё падали, и запах крови только наполнял воздух, когда раздались пронзительные крики. Тёмные тени возникли из ниоткуда. Они упали с неба, накинувшись на мертвых разбойников и затормозив приближение живых. Эйден рванул Сейну за руку, устремляясь вдоль чистокола, а воздух рассек свист, бросаемых вдогонку кинжалов. Только бы не зацепило. Один воткнулся в дерево совсем рядом, другой с глухим стуком отскочил от стены, Эйден ускорился, попутно пригибаясь. Сейна вскрикнула, но чистокол уже укрыл их спины. Перед глазами вновь растерилась пустыня. В лицо дохнуло холодом, когда беглецы пересекли невидимую черту. Караван её миновал, а двое безумцев возвращались назад. Маг не останавливался, утягивая девушку по обратной дороге. Последний луч солнца скользнул по их лицам, словно прощался. А несущаяся вслед крики приглушила завываниями ветра. эйдан обернулся. Сейна выглядела очень бледной и щеки приобрели почти зеленоватый оттенок, накидка слетела с головы, косы растрепались, а рука в его ладони дрожала. «Нам нужно поймать волну холода!» — крикнул маг. «Что?» — мужчина обхватил девушку руками за плечи, наклоняясь ближе и стараясь перекричать ветер. «Природная аномалия! Волна холода приходит после заката! Ты откроешь портал, а она смоет наш след!» «Только успей перенести до того, как проморозит насквозь. Когда ощутишь приближение, я сосчитаю до трех. Представь себе подножие гору, щели которое видела». «Как понять, что ощутила приближение волны?» «Перепутать сложно», — заверил маг. «Просто держи в голове, что это единственный шанс выбраться живыми. Закрой глаза». Сейна послушалась, и Эйден крепко прижал ее к себе, стараясь максимально укрыть от холода. Ветер нарастал, бросал в лицо мелкую каменную крошку с песком, земля покрывалась инием. Прищурившись, маг вглядывался вперёд, зная, что разбойники не сунутся следом. Воздушная круговерть всё нарастала, свист и вой перекрыли остальные звуки. Белоснежный ураган стремительно нёсся по пустыне. а «Раз!» — девушка вздрогнула и спрятала лицо на его груди. «Два!» С мощным свистом ветер хлестнул по щекам, выбив из лёгких воздух. Толкнул в спину, пытаясь сбить с ног. Пробрался во внутренности, укрывая инием кожу, одежду, волосы. Проморозил горло. «Три!» — на последнем выдохе маг подал сигнал. Пальцы уже не ощущали тонкой ткани, руки не слушались, не могли удержать. Ветер опрокинул навзничь, земля и небо перемешались друг с другом. Реальность растворилась. Тело утратило чувствительность, а мощный удар отключил сознание.